Старушка в углу встрепенулась и высоким начальственным голосом и тоном королевы Елизаветы произнесла: "Господин Водовозов, мы с вами интеллигентные люди и знаем друг друга не один год. Давайте договариваться. Во-первых, что значит захвати? Во-вторых, девушку придётся отпустить. Как только она придёт в себя, я с ней переговорю и решу все вопросы". За это надеюсь на маленькую услугу. Не надо к зятю. Нет, ты знаешь, Сапок, я не прав. Согласился Водовозов. Госпожу Курякину не надо к зятю. Её вместе с дамой в отключке забирай себе и сделай с ними то, что я не хочу знать. Почти на крике закончил начальник. Была даже не успела испугаться этих слов, потому что совсем рядом прогремел взрыв. С грохотом рухнуло что-то похожее на стену, прозвучали выстрелы, и она потеряла сознание. Капа ходила по холлу гостиницы и перебирала в руках телефон. Внутреннее беспокойство не отпускало её. Телефон крутился в руках как спиннер, поэтому, когда он зазвонил, от неожиданности Капуня чуть не выронила его на гранитный пол гостиницы. Это был Денис. Сердце забилось и во рту мгновенно пересохло. Из-за этого слова прозвучали как-то испуганно. «Привет, Денис. Что-то с нашим объектом?» «С объектом все замечательно. А вот где твоя подруга Белла Сергеевна?» Гулять ушла. «Вот как раз стою ее, ожидаю в холле». Как говорила героиня Иванова из служебного романа, чтобы юбиляр раньше времени не обрадовался. «Можешь не маячить». Она не появится. Поднимись наверх и спокойно помоги брату. Ты меня пугаешь. Что с ней? Звонили мои ребята из экономики. Они накрыли подпольное казино. Как я понял, одна девушка по описанию похожа на Курчатову. Попросила позвонить ребятам из ФСБ, работающим на гостинице Азия, и передать им, что было в КПЗ. Ну вот так до меня эта информация дошла. Хотя часа 3 ходила по ведомству как анекдот. Денис говорил, еле сдерживая смех. Вероятно, он даже немного скрасил то, как его товарищи обсуждали данную ситуацию. "Где она сидит? Я поеду", тоже улыбаясь, ответила Капа. "Думаешь, может, пусть посидит чуть-чуть? Мир будет немного спокойней". Не переставал острить Денис. "Во-первых, мне кажется, что она моя будущая родственница, а во-вторых, мне её жалко. А мне и людей вокруг жалко". Представляешь, наша мисс невезение в тандеме с какой-то старухой на операции напали на ребят и побили. Вообще, их бы сразу отпустили, а не посетители. Но после того, как они нанесли травмы ребятам, их решили задержать за хулиганку. Хотя ладно, езжай, а то не дай бог всю КПЗ разнесет. Записывай адрес. Улица 50 лет Октября, 15. Спросишь капитана Сыч, я предупрежу. Когда Денис говорил, что Белла сидит в КПЗ, он сильно преувеличивал. Беллу и ее новую подругу Изабеллу Платоновну Куряхину и громанку со стажем и по совместительству тещу местного крупного бизнесмена ребята закрыли в допросной. Капитан Сыч Светлана Олеговна, умная и обаятельная женщина, приняла Беллу как родную. Пока они шли к допросной, она еле сдерживала смех, рассказывая суть происшедшего. Когда открылась дверь, им предстала такая картина: задерженно играли в карты, и фортила, вероятно, Бэлля, потому что она была в шляпе и шарфе, явно не своего гардероба. Голубушка, э, дайте мне отыграться. Но у меня есть великолепная брошь в форме лилии. Она изготовлена из белого золота и инкрустирована настоящей жемчужиной. Ну, давайте, забыла Платоновна. А я ставлю все ваши вещи, включая кольцо с голубым топазом. Стоп, стоп, стоп. Бэлль Сергеевна, Капа поторопилась остановить доморощенное казино. Ну что это такое? Что вы устроили? Ладно, изобъявили Платоновне, нельзя было в полицию. Ей взять пригрозил, что если она ещё раз попадётся, он сошлёт её в деревню. Но ты-то что, полезла на Амон? Зачем начала кусаться? Между прочим, у старшего лейтенанта в субботу свадьба. А ты ему отпечаток своих зубов оставила на носу. Ну, знаешь, Капа, русские своих не бросают. Я не могла оставить свою подругу один на один с её проблемами. Кстати, рада тебя видеть. Белло была действительно рада и улыбалась во все 32 зуба. Когда она успела стать тебе подругой, уже больше вредничала, чем добивалась правды Капуня. В ту секунду, когда заступилась за меня, эти уроды хотели меня убить. Вы их задержали? Накажите их.